Голливуд. Желая получить свидетельство неумолимости времени, достаточно заснять быстрые обороты стрелок часов. Рисограф в незримом университете отсчитывал уже семь плюмов в минуту. На закате того дня Анкморпарк был предан огню. За свою долгую историю оригинал Анкмор-парка горел не один десяток раз. Причиной тому могли быть месть, халатность, вражда и, разумеется, желание получить страховку. Большинство каменных строений, составляющих, собственно, город, не путать со смрадным скоплением жалких лачок и хибарок, переносило огонь безболезненно. Так что большинство горожан... Сноска. Речь идет о тех, кто проживал в каменных строениях. Конец сноски. Держались того мнения, что хороший пожар, если он возникает где-то раз в сто лет, крайне благотворно влияет на городскую среду, поскольку удерживает в разумных пределах популяции крыс, тараканов, блох и, опять же, горожан в каменных строениях, не проживающих. Знаменитый пожар, вспыхнувший в городе в ходе гражданской войны, был примечателен лишь тем, что явился результатом одновременного поджога со стороны обоих враждующих лагерей. Каждый из них стремился не допустить закрепления в городе противника. Вопреки тому, что утверждает историческая наука, пожар этот представлял собой вполне заурядное зрелище. Анг тем летом был крайне полноводен, так что большая часть города порядком отсырев для сгорания не годилась. На сей раз дело обстояло не в пример лучше. Языки пламени лизали небо. И ввиду того, что дело обстояло именно в Голливуде, сгорело все без исключения. Ведь разница между строением каменным и строением деревянным заключалась лишь в рисунке, намалеванном на холстине. Сгорел двухмерный незримый университет. Сгорел представленный фасадом дворец Патриция. Даже уменьшенная модель башни искусства полыхала точно свечка. Достабль вдумчиво следил за ходом пожара. Спустя некоторое время Сол, державшийся чуть поодаль, спросил. «Ты чего-то ждешь, дядя?» «М -м «А, нет-нет. Только хочу убедиться, что бригадир не забудет о башне. Очень символическая достопримечательность». «Еще какая!» — поддержал его Сол. «Просто жуть берет от ее символичности. Такая символичная, что я во время обеденного перерыва послал кое-кого из ребят проверить, все ли там в порядке». «Серьезно?» — виновато уточнил Достабль. «Да. И догадайся, что они там обнаружили? Приколоченные к стенам башни шутихи для фейерверка. Башня была вся унизана этими шутихами, причем во все был вложен заряд. Нам крупно повезло, что мы вовремя их обнаружили, потому что иначе загубили бы весь материал и распрощались бы с мечтой когда-то отснять его в будущем. И представь себе, мои парни сказали, что фейерверк якобы должен был сложиться в какие-то слова». «И в какие же?» – забыл спросить. — проговорил Сол. — Начисто вылетело из головы. Он засунул руки глубоко в карманы и принялся что-то негромко насвистывать себе под нос. Через минуту он искоса поглядел на дядю. — Самые горячие ребрышки в городе! — процедил он. — Ты удивлен? Достабль был черен, как грозовая туча. — Во всяком случае, это была бы хорошая шутка! — Послушай, дядя, нужно с этим кончать! — предупредил Сол. — Давай договоримся. Больше никакой коммерции! — «Ладно, как скажешь». «Да или нет? Я ведь сказал, ладно, тебе мало?» «Мало». «Я торжественно клянусь, что не стану больше лезть в клик со своими идеями», — раскатисто произнес Достабль. «Это говорю я, твой дядя. От лица всей семьи. Тебя устраивает?» «Да, теперь все в порядке».